День свободы. После возвращения из Доломитовых Альф мне пришлось на два дня поехать и в Нюрнберг, чтобы сдержать обещание и снять там короткий фильм об учениях вермахта накануне съезда партии в 1935 году. Это было то, что я к раздражению генералов не вставила в триумф воли. В этой работе было задействовано пять операторов, среди них гениальный Цильке, а кроме него эртель Френц, Ланчнер и Клинк. Кроме учения вермахта, которые были проведены в один день, в тот день не требовалось делать больше никаких съемок. Так появился короткометражный фильм продолжительностью примерно в 25 минут, для которого Петер Кройдер сочинил очень лихую музыку. Примечание. Кройдер. Петер. 1905-1981. Немецкий композитор. Написал музыку более чем к 50 фильмам. В 20-е годы работал у Рейнхарта в немецком театре. Позже сосредоточился на шансонах, шлягерах, мелодиях для ревью. В кино с начала 30-х годов. Создал музыкальное сопровождение к фильмам «Стальной зверь» 1935, цильки «Мазурка» 1935, «Фроста», «Бургтеатр» Фроста с Краусом и Чеховой. «Уличная песенка» и «Ночь» с Марикой Рёк. Парад Шлягеров, 1953, ОД. Оставшись после войны, как поставщик хитов для Третьего Рейха, без заказов, уехал в США. По возвращении написал два мюзикла для «Леандр» «Мадам Скандал» 1958 и «Леди из Парижа» 1965. Как и съезд партии, фильм получил название «День свободы». Моя фирма, которая с 1934 года стала называться Рейхспортай Так фильм, продала эту ленту студии Уфа, использовавшей его в качестве локомотива в паре с одним из своих слабеньких игровых фильмов. Операторы сработали блестяще. Участие Цильки, особенно в сотрудничестве с Гуце Ланчнером, позволило достичь новых эффектов. подняло фильм на более высокий художественный уровень. Когда картина была готова, меня попросили показать ее в рейхсканцелярии. Чтобы добиться примирения с вермахтом, Гильдер устроил небольшой прием и пригласил многих генералов с дамами. Демонстрация должна была начаться в 8 часов вечера. Было уже без и 10,8, а я все еще сражалась дома со своими дикими волосами, но так и не смогла сделать себе элегантную прическу. Я мчалась по Берлину на своей машине, как сумасшедший. От несчастного случая меня спасло только то, что на столичных улицах тогда еще не было интенсивного движения. В большой спешке и с растрепанной прической вошла я в рейс-канцелярию, опоздав на целых 20 минут. Прямо катастрофа. Гитлер и Геббельс уже стояли в вестибюле ожидали меня с большим нетерпением. Лицо Гитлера было бледным. Геббельс, казалось, язвительно ухмылялся. Он наслаждался тем, что увидит меня в столь неприятном положении. Приветствовали они меня холодно. Подавленный и сконфуженный, я попыталась извиниться за опоздание. Меня ожидали примерно 200 гостей. генералов в военной форме, при орденах, дамы в вечерних платьях. Здесь меня тоже приветствовали с каменными выражениями лиц. Мне захотелось стать невидимой. Фильм начался. Я все еще чувствовал себя одинокой и глубоко несчастной. Картина шла, а мысли мои были где-то далеко. Но через несколько минут я почувствовала, что зал стал заинтересовываться. Атмосфера потеплела. Кто часто стоял перед зрителями на сцене, у того появляется шестое чувство. Принимает ли тебя публика? Фильм неожиданно произвел сильное впечатление. Когда снова загорелся свет, я праздновала победу. Мне пожимали руки, обнимали. Отовсюду звучало «Лени, Лени!» Восторг был большой. Подошел улыбающийся Гитлер и поздравил меня. На лице Геббельса явственно читалось, сколь сильно он завидует моему успеху. У Гитлера было недурное чувство юмора. На Рождество он подарил мне часы саксонского фарфора с будильником.